Заргород. Перед церковью слой грязи был такой глубины, что Том едва продвигался вперед. Вязкая бурая жижа доставала ему до колен, а Хога парил над ее поверхностью, не запачкав ни сантиметра своего бледного тела. Том, запыхавшись на мгновение, остановился, чтобы перевести дыхание. Земля под его ногами дрожала, по слою грязи все чаще пробегала рябь, как будто глубоко внизу ворочался огромный зверь. Дом-пастор уже по окна погрузился в грязевое болото. От некоторых зданий виднелась только крыша. «Тебе да да подрапливаться!» — крикнул Хуга и опустился на огромный каменный жертвенник. «Да, да!» — проворчал Том и достал из рюкзака пластиковую банку. Потом оценил расстояние от себя до жертвенника и удовлетворенно кивнул. «Думаю, получится. Только бы эта штука оставалась на поверхности грязи. Минуточку. Эй, Хуга!» крикнул Том, рукой подзывая к себе ПСП. «А не сделать ли нам круг из следов липкой слизи?» Хуга ворча поднялся и коснулся бледными ногами грязи. «Фу, какая гадость!» прошамкал он, при каждом шаге оставляя за собой блестящий след слизи. «Не прикидывайся», — тихо сказал Том. «Не такой ты уж и брезгливый». Затем он открыл банку и стал посыпать крупным серым порошком слизистый след Хуга. Когда оба управились, вокруг каменного жертвенника в темноте едва мерцал большой круг. «Ну вот, все готово», — прошептал Том, пристально вглядываясь в ночь. Туман рассеялся, только вокруг жертвенника еще колебалась легкая дымка. «Это явно нехороший знак», — пробормотал Том. «Что именно?» — спросил Хуга. «Ну что, туман развеялся», — прошептал Том. «Готов поспорить, это означает, что поднят занавес». «Для выхода князя демонов!» Он снова огляделся и на сей раз обнаружил то, что искал. Эрвин Хорнхобель и Хедвиг Кюмельзавт в высоких резиновых сапогах шли по площади, запруженной грязью, и несли вдвоем большой котел. «Не приведи Господь еще когда-нибудь бродить по грязи и болоту!» ворчала Хедвиг Кюмельзавт, помогая Хорнхобеле выдружать котел на жертвенник. «Мои ноги так устали, будто за эту ночь уже дважды обошли земной шар». И «Этот котел наполнен?» Том не хотел произносить следующее слово. «Кровью?» Эрвин Хорнхобель покачал головой. «Нет. К сожалению, мы смогли приготовить для демона лишь сильно разбавленный кровяной супчик. В холодильнике у врача нашлось лишь три пакета законсервированной крови. Остальное – виноградный сок и кетчуп. Можем лишь надеяться, что нюх у этого демона не очень тонкий». Том с беспокойством приглянулся с Хедвиг Кюмельзавт. «Сработает ли?» Я дополнительно высыпала в котел два пакетика искусственного ароматизатора с запахом крови. Успокоила его госпожа Кюмельзавт. «Ты же знаешь, что этот порошок у нас входит в стандартное снаряжение. Ведь есть несколько видов привидений, которых привлекает запах крови. Но перейдем к следующим приготовлениям». Она оглядела круг, подготовленный Томом и Хуга. «Ах, вы использовали слизь ПСП, чтобы закрепить огненный круг!» «Хорошая идея!» «У каждого при себе комплект защитных средств. Каски, искрометы, очки!» Все кивнули. Эрвин Хорнхобель надел строительную каску вместо защитного шлема охотника за привидениями. «Не идеальная замена, но все же лучше, чем ничего», как заметила Хедвик Кюмерзавт. «А что с мечом?» Том поправил очки и в последний раз проверил свой искромет. Это устройство напоминало водяной пистолет, но распыляло искры, как целая пачка бенгальских огней. Привидения не любят эти искры, потому что они, как огненные блохи, впиваются в их бледное тело, что позволяет охотникам некоторое время удерживать противника на расстоянии. Правда, совсем отпугнуть искрометом не получится даже простой ПСП. «Он у меня», — ответил Эрвин Хорнхобель, вытягивая из-под куртки тяжелый меч. Широкой улыбкой он протянул его Хедвиг Киммельзавт. «Куда же вы его денете, милейшая? вашу сумочку, конечно, много чего помещается, но это...» «Давайте сюда», — сказала Хедвиг Киммельзавт и засунула меч за пояс пальто. Потом, нахмурив лоб, она огляделась. «Я думаю, вам троим лучше всего спрятаться вон там», и указала на три валуна, торчащие из грязи позади жертвенника, — Все остальное мы уже обговорили. Том кивнул. «Как только загорится круг, каждый из нас прикроет свой участок. Я беру на себя левую часть Хуга правую, а Эрвин — центр». «А с привидениями можно боксировать?» — спросил Эрвин Хорнхобель. «Я бы не советовал», — прошелестел Хуга. Госпожа Кеммельзавт поднялась по ступеням к жертвеннику. «Как вы думаете, могу я подождать его здесь?» спросила она, заглядывая под большой каменный стол. «Он оторвет вам голову, как только вы оттуда высунетесь?» ответил Том. «Вероятно», сказала Хедвиг Кеммельзавт, выпрямившись. Она задумчиво стала спускаться вниз, и как только ступила на нижнюю ступеньку, камень под ее ногами задрожал так сильно, что она чуть не упала. Том и Эрвин Хорнхобель тоже еле удержались на ногах. Содрогалась вся церковная площадь, как будто земля разверзлась под слоем грязи. Том быстро достал из кармана датчик энергии призрака. «Началось!» — воскликнул он. Грязь лениво растекалась в стороны, как лава, и посреди церковной площади открылся кратер. «Том, прячься!» — крикнула Хедвиг Кюмельзавт и побежала к валунам. Хуга и Эрвин Хорнхобель уже скрылись за ними. «Но круг!» — крикнул Том с тревогой, глядя на поблескивающий след. Грязь еще не поглотила его. «Сюда! Скорее!» — крикнула Хедвик Кюмельзавт. И Том побежал. Вернее, он попытался бежать, но не смог сдвинуться с места. Трясина удерживала сапоги так прочно, как будто сама земля хотела преподнести его на сведение к князю демонов. «Он идет!» — завопил Хуга. «Он уже здесь!» Том с таким отчаянием дергал сапоги, что трясина с чавканем наконец их отпустила. Дрожа с пересохшими губами, он добежал до ближайшего валуна и прижался к спасительному камню. И как раз вовремя из кратера вылетали фигуры, с которых стекала грязь. С воем и стонами они поднимались в воздух, собирались, как клочья тумана, вокруг верхушки церковной башни, и оттуда снова падали вниз. Они ждали прибытия своего господина и не догадывались, что его ожидали еще трое дышащих, теплокровных людей и одну поиспе. Жуткая тишина воцарилась над покинутой деревней. Из кратера донеслось глубокое дикое фырканье, и затем появился заргород. Его рогатая голова вынырнула из грязи, глаза горели так, будто вот-вот прожгут дыры в черном одеянии ночи. Из ноздрей вырывался серо-желтый дым. А когда демон стряхнул заросшего шерстью тела грязь, он издал такой грозный рев, что Том закрыл уши ладонями. За все время своей практики в качестве охотника за привидениями ему приходилось видеть много чего ужасного. Но ничто не вызывало у него такой мороз по коже, как вид этого перепачканного грязью демона с головой быка. На мгновение Том закрыл глаза и попытался успокоить дыхание. Он не мог себе представить, как на дрожащих ногах пробраться к слизистому кругу и поджечь его. Но легкая паника, такая же неизбежная часть охоты за привидениями, как дергающиеся брови и пересохший рот, на это просто не надо обращать внимания. Когда Том открыл глаза, Заргород уже стоял в полный рост на церковной площади деревни Болотный пруд. Ему показалось, что демон выше ростом, чем был в пещере, но это, скорее всего, иллюзия. Том слышал пыхтение чудища когда оно всматривалось в ночь горящими глазами. Кратер, выпустивший наверх князя демонов со свитой, с чавкающими и всасывающими звуками закрылся, и Заргород поднял отвратительную голову, принюхиваясь. Том прижался к валуну, почти не смея дышать. Эрвин Хордхобель, прячась за соседним валуном, сжал свои могучие кулаки и смотрел на демона широко раскрытыми глазами. Они знали, если демон их обнаружит, весь стройный план пойдет на смарку если он нас сейчас заметит. Дальше Том эту мысль не продолжил. Даже Хедвиг Кюммерзавт держалась не так хладнокровно, как обычно. Том видел, как ее рука сомкнулась на рукояти меча. Она, конечно, приготовила то душистое средство, которое заглушало их человеческий запах. Но кто знает, насколько чувствителен нюх у демона. Заргород все еще стоял, широко расставив ноги и подняв голову тогда как его свита шепотом и стонами клубилась над ним. Потом он сделал первый шаг, затем еще один. Демон приблизился к жертвеннику. Том с облегчением привел дух. Заргород учуял кровь. С утробным рычанием демон взбежал вверх по ступеням, облизнулся, оскалил бледные зубы и погрузил голову в огромный котел. Хедвиг Кюммер завт бесшумно выскользнул из-за волна, и подкралась к Заргороду со спины. А Том уже бежал зажигалкой в руке к кругу, который все еще поблескивал на поверхности жижа. Его ноги снова застряли, он с ужасом увидел, как свита Заргорода полетела к жертвеннику. Эрвин Хорнхобель не мог помочь. Его точно так же засасывала трясина, как и Тома. «Хуга!» — в отчаянии крикнул Том, увязнув в грязи. «Хуга, подожги круг!» В то же мгновение ледяные пальцы ПСП вырвали у него из рук зажигалку. Том видел, как Заргород резко поднял голову из котла. Однако демон заметил опасность у себя за спиной слишком поздно. Со злобной ухмылкой Хуга поджег защитный круг. Как раз, когда духи своим и криком спешили на помощь своему господину. Пламя взметнулось высоко в небо, стало лизать их горячими языками. Полные ужаса духи отпрянули, а их князь остался перед каменным жертвенником один. С пастью, кетчупом, Он выглядел еще более устрашающе. Заргород грозно наобычился и запыхтел. Потом озадаченно фыркнул и широко развел когтистые руки. Хедвиг Кюммерзавт стоял у подножия лестницы и смотрел на него снизу вверх. «Это место тебе не принадлежит, Заргород!» — крикнула она, выхватывая из-за пояса меч. «Смирись и больше никогда не показывайся среди людей, иначе тебе конец». Вдруг, сквозь огненный круг неподалеку от Тома, тяжело дыша искали зубы, прорвался призрак черной собаки. Том отбросил его назад искрометом и швырнул в рот шарик для настольного тенниса. Эти шарики были очень действенным оружием против причерсов. Собакам-призракам требовалось много времени, чтобы избавиться от шарика. Затем Том быстро оглянулся. Он слышал вой и вопли других духов, но за черной собакой ни один из них не последовал. Огненный щит удерживал их. Лишь изредка сквозь пламя просовывались бледная рука или голова духа. Вот Эрвин Хорнхобель ударил одного вондуста по вонючим пальцам, а Хуга с явным удовольствием ущипнул маленького болотного духа за его любопытный нос. Хедвиг Кюмельзавт все еще стоял перед заргородом с опущенным мечом. Демон таращился на тускло поблескивающее лезвие, затем скинул рога вверх, и указал на госпожу Кеммерзавт когтистой рукой. баду проревел он. Установилась мертвая тишина. Только пламя потрескивало у Тома за спиной. Он знал, что должен следить за огненным кругом, но просто не мог отвести взгляд от разъяренного демона. С Эрвином Хорнхобелем, казалось, случилось то же самое. И даже Хуга забыл про духов у себя за спиной. От них не исходило ни звука с тех пор, как заговорил их господин. Заргород сделал твердый шаг госпожи Кеммельзавт. Теперь он стоял на две ступени выше ее, возвышаясь на три головы, и насмешливо разглядывал ее пылающими глазами. Том сунул в ухо переводчик. Баду он и сам мог перевести. Любой охотник за привидениями знает, что это крайне презрительное обращение к живому человеку. Его приблизительный перевод — «пища для червей». Заргород сделал еще один шаг, Хедвик Кюмельзавт не пошевелилась. И Том посчитал это достойным восхищения учитывая поистине ужасающее зрелище, который являл собой демон. Казалось, тот светился изнутри. Каждый его коготь сверкал, как маленький острый нож. мар то ви баду прорычал загород голосом, звучащим словно из глубокой мрачной бездны. «Ты будешь, моей рабыней, пищей для червей!» Госпожа Кеммельзавт не отступила ни на шаг и даже пальцем не пошевелила. Только и рука еще крепче жала рукой от меча. «Ах так!» — сказала она, угрожающе спокойным голосом. «А я на это смотрю. Иначе, если ты позволишь». В этот момент что-то пронеслось мимо Тома. Он испуганно обернулся, едва не упав в грязь, все еще глубокую. Сквозь пламя прорвались сразу два причерса. И прежде чем Том смог направить на них искромет, они уже с рыком вцепились в руки госпожи Кеммельзавт. Разумеется, их бледные клыки не нанесли ей ран. В конце концов, это всего лишь призраки второй категории опасности. Но госпожа Кеммельзавт теперь не смогла поднять меч. Изоргород это знал. С рычанием он спрыгнул с последней ступеньки, И пыхтя остановился перед ней. Затем победно запрокинул голову, взревел полный предвкушения и оскалил свои жуткие зубы. Хедвиг Кюммельзавт все еще отчаянно пыталась стряхнуть себя собак-призраков. «Хуга! Хорнхобель, на помощь!» крикнул Том, подскочил госпожа Кюммельзавт и осыпал таким зарядом искры бледную шерсть причерсов, что те жалобным воем отскочили. «С дороги, Том!» — крикнула Хедвик Кюмельзавт, и хотела уже поднять меч, но из-за атаки собак ее руки лишились силы, и тяжелый меч выскользнул из пальцев и упал в грязь. Демон одним прыжком очутился между госпожой Кюмельзавт и Томом, схватил их обоих за шиворот и поднял вверх, словно пойманных кроликов. Том ощутил жаркое зловонное дыхание из аргорода и невероятную мощь его рук. Казалось, эта мощь высосала из костей Тома все мужество и всю надежду. Он чувствовал себя тряпичной куклой, которая только того и ждёт, как чёрные когти разорвут её в клочья. «Я запорол всё дело», — в отчаянии подумал Том, а голова у него кружилась от запаха демона. «Проклятие! И как я только мог отвернуться от огня?» Том видел, как пламя догорало, и всё больше духов прорывалось сквозь защитное кольцо. «Где же Хуга?» — подумал он, пиная зарагорота в его отвратительную рожу, и увидел, как Эрвин Хорнхобель, шагает к демону, презирая смертельную опасность. «Что он замыслил?» — удивился Том. Но тут Хорнхобель нагнулся, а когда выпрямился, в руке он держал испачканный в грязи меч. «Сейчас же их отпусти, ты, рогатая тварь!» — проревел Эрвин и так замахал мечом, что Том испугался за свои руки и ноги. Заргород зарычал, стряхнув пленников так сильно, что у Тома клацнули зубы. И засмеялся. То был поистине отвратительный смех. «Ах, тебе смешно!» Воскликнул Эрвин Хорнхобель и запрыгал вокруг демона так, будто стоял с ним на боксерском ринге. «Смотри, как бы я не сделал из тебя демонский шашлык! Я изрублю тебя на такие мелкие кусочки! И твоим друзьям-духам понадобятся годы, чтобы их собрать!» дом крикнула Хедвик Кюмельзавт. Ей удалось достать из-за пояса искромет и запустить его. С яростным криком демон уронил пленницу в грязь. Том попытался сделать то же самое, что и госпожа Кюмельзавт, но его искромет испустил лишь тоненькую струйку. Заргород гневно взревел, поднял Тома вверх и раскрыл свою устрашающую пасть прямо под его ногами. «Ну, прощай теперь диплом охотника за привидениями третьей степени», подумал Том. Он как раз хотел закрыть глаза, чтобы не смотреть на ужасные зубы демона, который вот-вот проглотит его. Но тут увидел, как Эрвин Хорнхобель замахнулся тем огромным мечом, который мирно пролежал несколько веков в поле. «Подожми ноги, Том!» — крикнул мужчина. И разорубил заргорода ровно посередине. На допустевшей деревне пронесся такой стон, что с крыш домов снесло черепицу. У деревьев ломались ветки, и всю свиту князя-демона вздуло последним вздохом их могущественного господина. Том почувствовал, как ледяные пальцы ПСП мягко подхватили его в тот самый момент, когда рожались когти издыхающего демона. Тем же адским стоном сдуло их угом вместе с Томом. Они неслись над крышами домов большого пруда, над пустым полем, пока в конце концов не совершили жесткую посадку на сырую землю. «Боже мой!» Простонал Том, с трудом поднимаясь на ноги. «Боже, боже мой!» Чего-то более осмысленного ему просто не приходило в голову. Зубы Заргорода под его ногами все еще так и стояли перед глазами, и Том по-прежнему ощущал зловонное жаркое дыхание демона. Он в изнеможении снял запотелые очки. «Ты в порядке, Хуга?» — спросил Том. «А что же стало с Заргородом? Я увидел только меч». «Он растворился», — ответил Хуга, распутывая узел на своей бледной руке. «Растворился в воздухе и сам превратился в внучий воздух». «Хм...» — Том кивнул, снова надел очки и огляделся. В небе еще различались единичные смутные фигуры. «Кажется, его святолепетывает», — пробормотал он. «Я думаю, что на какое-то время с привидениями в болотном пруду покончено. Теперь вопрос только в том, что делать с грязью» она-то вряд ли растворится в воздухе. Но когда Том летел на спине Хуга обратно в деревню, оказалось, что грязь действительно растворилась в воздухе. Лишь сухая земля была у Тома под грязными сапогами, когда они опустились на церковную площадь болотного пруда. Как будто над деревней пронесся знойный пустынный ветер. — Вот и вы! — воскликнула Хедвиг Кюмерзавт, увидев их обоих. — Мы уж и не знали, где вас искать. — А куда подевалась вся грязь? — спросил Том и огляделся. Жертвенник по-прежнему был на месте, и валуны торчали из земли. В воздухе пахло горелым. — Ну, это все вздох, который спустил Заргород, — сказала госпожа Кеммельзавт, словно гигантским феном просушила. Вся грязь засохла и раскрошилась. — Что мне теперь с этим делать? — спросил Эрвин Хорнхобель, подходя к ним с могучими рогами Заргорода. «Это все, что осталось от нашего демонического приятеля, после того, как он растворился в воздухе?» Том достал из кармана датчик энергии призрака и провел им по рогам. «Явно обезбреженно», — объявил он и убрал Депп. «Знаете что?» — обратился Том к Эрвину Хорнхобеля. «Вы настоящий природный талант в охоте привидениями. Без вашей помощи мы бы за эту ночь превратили стариков». «Я боюсь, что мы бы вообще превратились в ничто», — добавила госпожа Кюммельзавт и признательно похлопала Хорнхобеля по широкому плечу. «Том прав, вы показали себя первоклассным охотником за привидениями. Имейте в виду, мой друг, когда нам опять понадобится надежное подкрепление, я вам позвоню». Эрвин Хорнхобель улыбнулся и смущенно потер широкий подбородок. «Звоните спокойно», — пробосил он. «Болотный пруд — довольно унылое место. А теперь, когда изгнали привидение, вряд ли здесь станет оживленнее». «А как вы смотрите на то, чтобы я сюда заглядывал время от времени?» <соспитут> — великодушно предложил Хуга. «Я мог бы иногда завывать в церковной башне или пачкать слизью дом пастора». «Спасибо, но, думая, остальные жители деревни...» «Будут рады, что с привидениями покончено», — сказал Эрвин Хорнхобель. «Тем не менее, спасибо за готовность помочь, это очень мило, правда». И они бок о бок побрели по церковной площади гостиницы последний раунд. Хога парил впереди, в том же, то и дело останавливался и оглядывался на каменный жертвенник, который все еще возвышался посреди церковной площади, серый и чужеродный. «А может, и правда есть второй?» — пробормотал он. «Второй?» — переспросил Эрвин Хорнхобель. «Том имеет в виду теорию, что существует два зарагорота», — ответила Хедвиг Кюммельзавт. «Ах, да, я вспомнил», — буркнул Эрвин Хорнхобель и задумчиво повертел рога демона. Он нес их в одной руке, будто они весили не больше птичьего яйца. «Но я предпочитаю думать так» сказал он, когда они дошли до гостиницы. «Если этот демон действительно возник в результате жертвоприношения быка и человека, то в тот момент соединились части, которые совсем не подходят друг другу. А мы это исправили. Теперь все упорядочилось, и эти двое обрели покой». «Интересная мысль», — с улыбкой произнесла госпожа Кеммельзавт, открывая дверь гостиницы. «Да». Она мне нравится, но я все равно должна вам изразить. Еще далеко не все в порядке. Мы с Томом должны кое с кем еще свести счеты, верно, Том? Еще бы, — ответил Том и попытался представить лицо лота на шлямблатто, когда он, живой невредимый, войдет в кабинет профессора.